Эпилог. Прошло три месяца. Шубхарамб, Бак. В этот прохладный октябрьский день, наконец-то, должна была открыться выставка Элизы. Она встала рано. Джай еще спал. Завернувшись в халат, Элиза бродила по коридорам дворца, который теперь стал ее домом. Элизе нравился лучистый свет раннего утра. Она часто гуляла одна, пока все еще спали. Порой ей хотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что все это не чудесный сон. Они с Джайм тихо поженились в Дели, и Элиза постепенно привыкала к мысли, что через несколько месяцев станет матерью. И это еще не все. Она закончила работу над проектом для архива Клиффорда и получила соответствующее вознаграждение. И хотя Клиффорд так и не признался, Элиза подозревала, что пусть его личные намерения по отношению к ней были честны, Во дворец он ее отправил, руководствуясь низменными мотивами. Надеялся, что Элиза будет не только фотографировать членов княжеской семьи, но и следить за ними, а потом докладывать о результатах. Когда Элиза вошла в просторный зал для приемов с его огромными окнами и только что отремонтированным полом, она обвела взглядом все 75 фотографий, которые развесила за прошедшие две недели. Джай закатал рукава и тоже взялся за работу. Вместе они представили ее фотографии в самом выгодном свете. Снимки в элегантных черных рамах были развешаны на равном расстоянии друг от друга. На стене с горделивыми членами княжеской семьи соседствовали жители деревень, дети и нищие. Одни моменты были запечатлены расплывчато и неотчетливо, другие в резком беспощадном свете, третьи в тени. Каждая фотография представляла собой... «Отдельное произведение искусства». Элиза гордилась результатами своей работы. У противоположной стены с черно-белыми снимками контрастировали ярко-красные благоухающие розы в десяти фарфоровых вазах. От легкого ветерка цветы воспряли, и их пышные головки приподнялись. Между вазами расставили белые кресла для желающих любоваться фотографиями сидя. Элиза прошла вдоль стены, проверяя каждую фотографию, Поправила одну, коснулась другой. Убедившись, что все экспонаты выставки висят на своих местах, Элиза поднялась наверх, чтобы разбудить мужа. Во второй половине дня Элиза надела длинное черное платье, свободное, чтобы вместить растущий живот. А Кири, которая теперь работала у них во дворце, вставила в ее прическу одну из красных роз. Элиза набросила на плечи белую шелковую шаль. Джай вошел в комнату и присвистнул. Милая, ты прекраснее всех своих фотографий. Элиза ответила довольной улыбкой. Джай облачился в традиционный раджпутский костюм. На нем была темная ангарха, традиционная верхняя одежда с черно-красно-белым узором. Волосы Джая были влажными после ванны. Элиза подошла к нему и погладила по щеке. Ты и сам очень эффектно смотришься. Тут раздался стук в дверь, и Джай пошел открывать. В комнату шагнула Инди. «Я только что расставила розы», — сообщила она. Индия отвечала за цветочные композиции и канапе для приема в честь открытия выставки. На ней было красное шелковое платье в европейском стиле. «Готовы?» Я слышала, как подъехала первая машина. Элиза взглянула на Джая. Ей вдруг стало страшно. «А что, если никто не придет?» «И никому не понравятся ее работы?» «Вдруг все соберутся лишь для того, чтобы поглазеть на английскую жену индийского принца?» «Я спущусь», — сказал Джай, — «тебе лучше выйти, когда все будут на месте». Элиза молча кивнула. Джай приблизился к ней и поцеловал в лоб. «Вот увидишь, выставка пройдет отлично. Кому мы только не разослали приглашение?» Джай направился к двери. «Пойдем встречать гостей Индии». Джай говорил правду. Приглашение отправили в фотостудии Дели, Джайпура и Удайпура. Позвали корреспондентов из Times of India, а также... «Хундустан Таймс» и «Стейтсман», не говоря уж о знатных друзьях Джая и видных бизнесменах. Еще Элиза настояла на том, чтобы и выставку, и прием посетили деревенские жители. Даже Дэв обещал прийти, ведь теперь стало ясно, что арестовывать его Клиффорд не собирается. Оставшись одна в их общей с Джаем спальне, Элиза оглядела с ног до головы свое отражение в большом зеркале. Хотя ее кожа сияла здоровьем, а глаза сверкали, Она никак не могла взять разошедшиеся нервы под контроль. По крайней мере, к дворцу подъезжали все новые и новые автомобили. Полчаса Элиза мерила шагами комнату. Наконец, в дверях показалась Кири. Джай велел передать, что ей пора спускаться. Элиза сделала несколько глубоких вдохов. «Готова, мадам?» — спросила Кири. Элиза кивнула. Набравшись храбрости, Она с величавостью индийской королевы направилась к парадной лестнице, ведущей в зал. Она ненадолго застыла, глядя себе под ноги. Ее бросило в жар, сердце билось быстро-быстро. Наконец, она отважилась поднять глаза и поглядеть на собравшуюся толпу. Элиза была ошеломлена. Гости заполнили зал, и все они с улыбками смотрели на нее. Едва она спустилась на несколько ступенек, как ее встретили громкими радостными криками – Элиза с трудом сдержала слезы. Она была растрогана до глубины души. Приветственные возгласы не умолкали, пока Элиза не спустилась в зал. У подножья лестницы ее встретил Джай. «Позволь представить тебя Джайлзу Уолбенку», — произнес он. «Добрый вечер», — поприветствовал ее улыбающийся светловолосый мужчина. Он протянул Элизе руку. «Должен сказать, ваши фотографии просто изумительны. Мы бы хотели опубликовать некоторые из них в «Фотографик Таймс». «Вы ведь не против?» Элиза радостно улыбнулась. «Буду очень рада. Подробности обсудим позже. Контракт нужно составить в ближайшее время, а сейчас вынужден вас покинуть. Не буду мешать вам наслаждаться триумфом». Элиза понимала, что этот день навсегда останется в ее памяти. В Индию она приехала полное сомнений и неуверенности, получится ли из нее фотограф. Более того... Элиза даже толком не представляла, кто она и на что способна. Но теперь все переменилось. Элиза не знала, что ее ждет впереди, но в тот момент все было настолько прекрасно, что ей ничего не хотелось прибавить к своему счастью, кроме одного. Благополучного появления на свет их с Джаем ребенка. Их взгляды встретились, и в глазах Джая Элиза увидела отражение своей души. Она быстро заморгала, только бы не прослезиться. «У тебя все получилось, любимая», — произнес Джай. «Я о тобой горжусь».